А вдруг банкиры подумают, что это не наши паспорта, а? Эту острую тему рассудительный контейнер придумал давно, но ошарашенный маскировочным переодеванием уйбу и совершенно о ней позабыл. Там ведь даже рожи не везде пропечатаны в натуре. В натуре лягушка прыгает. А зебра полосатая, строго ответил копыта. Если они так подумают, мы им долю предложим, мля.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 Тебе их на карточку впишут, а потом фить и нету. Как это? Фить, насторожил свой буй. Я вот тут о себе картинку прикольную скачал на трубу с бабой голой. Неважно. А потом гляжу, деньги стырили. Я, блин, возмущаться, а они молчат. Интернет, одно слово. Там все по проводам. И ни хрена непонятно. Учтем стряхнул париком копыта, как только карточку получим, сразу в банкомат и деньги в мешок. Через СМС они нас не возьмут, не успеют, гады, не на тех напали. Как припоминали впоследствии сотрудники банка, приход этих клиентов стал главным событием осени и всерьез претендовал на звание главного события года, однако уступил несколько голосов декабрьскому распределению премий.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 «Богатый у вас банк, да?» — завел Копыта светскую беседу. Он где-то прочитал, что неприлично сразу переходить к разговору о деньгах. «И красиво тут вообще!» «Полы чистые», — добавил Контейнер. «Аж поскальзываешься, типа». «Моют», — промямлил менеджер. «Сейчас на улице грязно». «Вот поэтому мы к вам и приехали!» — радостно воскликнул Уйбуй. Женский голос у него получался не очень хорошо, а вот женскую логику Копыта имитировал великолепно.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 Семенов побледнел и пулей вылетел из кабинета. Красные шапки переглянулись. — Че это он? — недоуменно спросил копыта. — Мы даже про деньги ничего не сказали. — Груди поправь, — посоветовал контейнер. На живот сползли. — Это от сидения, — объяснил Уйбуй.